Пришел не через час и не через два, а через восемь часов, незадолго до полуночи. Потом мне стало ясно, насколько это был бдительный консул. Представьте, он был способен на все ночные бдения за бутылкой рома, тогда как днем он, естественно, соблюдал сиесту. Впрочем, я, конечно, не имела права критиковать обычаи его страны.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 Не мешай женатому человеку говорить комплименты чужой женщине, ибо своей жене он все равно не станет их расточать. Первое деловое совещание не дало никаких результатов. Мы продолжили переговоры следующей ночью, и доктор Дон Хуан, Де Саец и...